на берег в Александрии сошла лишь жалкая тень того, что когда-то был моим другом. Даже его всегдашняя приятность покинула его. Мы прибыли в Каир и немедленно направились в отель Менахаус, находившийся прямо в тени пирамид. Я уже успел поддаться очарованию Египта, однако на Пуару оно не производило никакого впечатления. Одетый точно так же, как в Лондоне,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 Непредвиденное обстоятельство полностью нарушило все наши планы. Пуаро побледнел. Его рука, тянувшаяся к платяной щетке, замерла на полпути. «Надеюсь, не еще одна смерть?» — выдохнул он. «Именно смерть. Сэр Гай Уиллард вырвалась у меня. Нет, капитан Гастингс, мой американский коллега, мистер Шнайдер». «А причина?» «Столбняк». Я побелел. Все вокруг показалось мне недобрым, коварным и угрожающим. В голову мне пришла ужасная мысль. А что, если я окажусь следующим? «Мондию», — чуть слышно произнес поаро. «Скажите, мси, а диагноз «столбняк» не вызывает никаких сомнений?» «Кажется, нет. Но доктор Эймс сможет рассказать вам больше, чем я». «А, ну да, вы же не врач. Меня зовут Тосвел.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 «Вы действительно всем сердцем прикипели к этой работе, сэр Гай? Вы знаете, да. И неважно, что еще может произойти и что из всего этого может получиться, но работа будет продолжена, будьте в этом уверены». Пуару повернулся ко второму мужчине. «И что вы можете сказать на это, мсье доктор?» «Что ж», — проговорил врач, растягивая слова, «сам я не думаю, что нам надо отступать».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 — Думаю, — сказал доктор Эймс, — что так же, как и белое простонародье. Местные аборигены легко теряют голову. Я бы сказал, что они испугались без всякой на то причины. — Так ли это? — уклончиво произнес Пуаро. Сэр Гай наклонился вперед. — Не может быть! — воскликнул он с недоверием, чтобы вы верили в...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 которую много раз видел вырезанной на стенах гробницы. При виде ее кровь застыла у меня в жилах. — прошептал Пуаро, истово перекрестившись. — Это Анубис, бог мертвых с головой шакала. — Кто-то пытается нас разыграть! — воскликнул доктор Тосов, возмущенно вскочив на ноги. — Она прошла вашу палатку, Харпер! — произнес сэр Гай, смертельно побледнев. — Нет, — не согласился мой друг, покачав головой, — в палатку доктора Эймса. Доктор уставился на него с недоверием, а затем закричал, повторяя слова Тосвелла. — Кто-то пытается нас разыграть. За мной мы схватим этого молодчика. И он энергично бросился вслед за туманным контуром.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 Он тоже знал молодого Блейбнера и мог что-то заподозрить. Или же врач решил, что еще одна немотивированная и бесполезная смерть сможет еще больше усилить суеверия Более того, Гастингс, могу рассказать вам один интересный психологический факт. Убийца всегда испытывает сильное желание повторить свое успешное преступление. И это желание начинает давлять над ним».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 связанных с гробницей Менхера, как о еще одном доказательстве мести давно почившего фараона осквернителем его гробницы. Причем это доказательство, как Пуаро однажды объяснил мне, противоречит всем верованиям и знаниям древних египтян.